Глава девятая. А вас я попрошу остаться. Конец лета в этом году был больше похож на позднюю осень. Шли постоянные дожди, машины стояли в пробках грязные, лица в автомобилях просматривались злые и усталые. Даже деревья, не дождавшись календарного срока, начали сбрасывать листву в желании пораньше уснуть. Дорожки вокруг патриарших были завалены этими ранними желтыми листьями, все было как-то неопрятно, а вода-то вообще позеленела и зацвела. Правда, прилетали откуда-то утки, и их можно было кормить. Варя проводила на патриарших все меньше времени. С ней случилась редкостная оказия, у нее началось вдохновение. Может, и вправду, как говорят ученые, муза приходит одновременно с сумасшествием, потому что все, что происходило с Варечкой, было очень похоже на безумие. Она не спала ночами, дрыхла днем, не приходила ко мне, чтобы взобраться с ногами на мой подоконник и поболтать. Она натащила в дом кучу холстов на подрамниках, каких-то растворителей, страшно воняющих красок и порошков. Ее собственная комната начала вдруг напоминать какую-то дикую пещеру циклопа. Все было разбросано по полу и всем имеющимся поверхностям, включая явно несвежее белье. Тут и там стояли недопитые грязные чашки, невымытые тарелки с остатками еды. «Варечка, это же помойка!» — воскликнула я, когда однажды вляпалась в разлитую по полу чайную заварку. это творческая мастерская не согласилась варя старательно вглядываясь в странное бордовое спиралеобразное пятно на холсте а что творческая личность должна жить на помойке уперлась я счищая заварку с колготок художник должен быть голодным «Ну, и что скажешь?» — спросила Варя, кивнув в сторону пятна на холсте. Я замерла и напряглась всем телом. В прошлый раз, когда я в ответ на такой же вот невинный вопрос ответила «что думаю», а именно «что я считаю, что надо еще поработать», случилась буря. Мне просто непонятно было, что там нарисовано. «Не нарисовано, а написано, и вообще, тебе только шишки наподавай!» вспылила Варя, и дальше я чуть было не лишилась, как говорится, крова и дома. Варя бушевала весь вечер, грозясь выгнать меня на улицу, потому что она не может больше жить среди посредственностей и толстокожих купчих. «Это я-то толстокожая!» — хмыкнула я, глядя, как через мою тонкую белую кожу просвечивают вены. Варя носилась по квартире, лила в ванной воду, размывала какие-то краски, а потом вообще сожгла картину с пятном в нашей кухне до полусмерти, напугав соседей и меня. Масляные краски и растворитель сгорали бурно, с черными столбами дыма и языками пламени до потолка. «Пожар! Пожар!» — кричала наша соседка снизу, бабуля Мария Сергеевна. — Сергеевна, все в порядке, — заверила ее Варечка и ткнула пальцем в меня. — Ей вот не понравилась моя работа. — Ты, Варька, свихнулась опять? — расстроилась обычно тишайшая Сергеевна. — Не опять основа. Ты не боись, я в тазу жгу. Варечка успокоилась так же неожиданно, как и завелась. Полотно спасти, правда, не удалось. Она выкинула недогоревшие остатки на помойку, а вечером ходила к соседке с тортом и извинениями. Со мной же она почти сутки не разговаривала, обижалась и рисовала, ой, простите, писала бордовое пятно. Так что теперь я мучительно подбирала слова, чтобы не допустить новых бед. Через пять минут, облизнув сухие от напряжения губы, я тихонечко произнесла слово «экспрессивно» и невольно пригнулась. «Вдруг мне сейчас достанется? У Вари рука тяжелая. Думаешь?» Поджала губу она. Выражение лица в целом осталось мирным. Я воспряла духом и продолжила. «Да, определенно, я начинаю что-то понимать». «Да? И что?» Она повернулась и насмешливо посмотрела на меня. Под ее взглядом я снова почувствовала себя, как на горящей сковородке. Вертелась, но как вывернуться не понимала. «Ну, эти завитки, и вот тут красиво, симпатичный угол». «Да что ты!» Уже откровенно развлекалась она. И глаза, о чудо, у нее были практически нормальными, как всегда. «Какие прогрессы! Ты становишься знатоком живописи!» «Говоришь, угол ничего, да?» «Зачем спрашиваешь, если знаешь, что я в этом не разбираюсь?» Обиделась теперь уже я. «Хочешь, я тебя спрошу, чем апелляция от касации отличается?» «А ты что, знаешь?» — хмыкнула Варя. «Я уже да, потому что я сегодня две касации написала, а вчера одну апелляцию корректировала. Вот так». «Господи, Никиша, а ты что, дура? Не понимаешь, что я от тебя жду?» Возмутилась она и подтащила меня за руку к своему этому вихревому полотну. «Не понимаю, честно. Очень м -м, интересный ракурс?» «Какой к черту ракурс? Это же абстракция!» «Что?» — пискнула я, прикидывая, что будет, если поджечь это полотно. «Оно на минуточку вдвое больше предыдущего. Да, Сергеевна нас прикончит, если мы опять... Слушай». «А ты можешь на самом деле выбросить из головы все свои представления о живописи?» «Которых нет. Они есть, как не обидно. Лучше бы их не было», — досадливо отмахнулась она. «И сказать, что ты в действительности думаешь?» «Я пробовала, но...» — я испуганно замотала головой. «Извини, я неправильно сформулировала», — фыркнула она. «Не то, что ты думаешь, а то, что ты чувствуешь. Вот встань сюда и скажи, что именно ты чувствуешь». «Я?» — снова валяла Ваньку «я». Но она уже подтолкнула меня к полотну, не оставив мне ни выбора, ни выхода. Я вздохнула и уставилась на пятно. Оно размывалось по холсту, растянув свои спирали к краям, как щупальца кальмара. Если честно, картина была пугающей. Как какая-то бездна, пропасть, сплошной нерв и надрыв. «Ну и?» — тихо спросила Варя. «Я... я не знаю. Я чувствую как бы пропасть какую-то». «Да? Правда?» Неожиданно обрадовалась Варя. «Да, честно, безнадега какая-то, как болезнь, все какое-то мрачное, как, как этот август, знаешь, для меня». Я испуганно посмотрела на нее, но Варя уже забыла про меня. Она стояла перед полотном, вглядываясь, как я подозреваю внутрь себя, и что-то шептала беззвучно губами. Я потихоньку вышла из комнаты и подумала, что если быть художником это вот так, то я очень рада, что меня Бог обделил этим талантом. Мне вполне хватит своих проблем, взять хоть бы проблемы с уголовно-процессуальным правом. Я постоянно путала статьи и пыталась то и дело изменить формулировки. И, как всегда, мой педантичный во всем, кроме внешнего вида, «синяя борода» все замечал. И мне приходилось снова все переделывать. Странно, как он меня все еще не уволил. Однако время шло, а я все еще продолжала ходить на работу. Уже и Илона освоилась на своем рабочем месте, каждый раз вгоняя меня в ступор одним своим видом. Я старалась пробегать мимо нее быстро, чтобы не приковывать к себе внимание, но каждый раз у меня это не получалось. Илона всегда ловила меня в сети своего пронзительного взгляда. Она останавливала меня глазами, размазывала победно по стене и дальше могла делать со мной все, что бы ей не вздумалось. Удавка мог слопать мартышку Нику Хрусталеву за один присест, но пока что он по каким-то неведомым причинам решил, что будет со мной дружить. — Привет, Вероника. Ты что-то сегодня задержалась? Все в порядке? — спрашивала она так, словно мы с ней чуть ли не друзья детства. — Я... У меня суд был. — А, понятно. Кофейку попьем? У меня конфеты. И она цепляла меня на свою улыбку, как червяка на крючок, и вела пить кофе, чай, просто воду. Она расспрашивала меня об адвокатах, больше всего о халтурине, конечно. И я рассказывала все, что знала. Я перед ней была совершенно бессильна, хоть и подозревала, что наше общение — какая-то коварная игра. Какая именно? Вероятнее всего, она метила на мое место. Или на место Вадима. Хотя и слепому было видно, что выкинуть из фирмы меня будет намного легче. В общем, мы дружили. А я делала все, чтобы заработать хоть какие-то очки у Журавлева. Тот до сих пор молчал, сводя меня с этим с ума. Он давал мне поручения, отправлял на встречи, сажал в судах и хранил молчание относительно моей трудовой. В итоге я поняла, что долго так продолжать не смогу, и нарвалась на разговор с ним сама. «Максим Андреевич, извините, можно спросить?» — решилась я, когда мы с ним вместе сидели в его жуткой машине. Я везла его на совещание в одну крупную корпорацию, и мешать ему готовиться было непрофессионально, но беспокойство буквально выносило мне мозг. «Спрашивайте», — коротко буркнул он, не отрываясь от бумаг. «Как же все-таки будет со мной?» — наконец выдавила я. «С вами?» — повторил он и замолчал, кажется, опять увлекшись бумагами. Я подождала минуту и кивнула. «Да, со мной. Вы меня не уволите?» «Что?» — нахмурился он, потому что от бумаг все-таки пришлось оторваться. Я тут же пожалела, что вообще спросила. «Получается, он что, забыл обо мне? И о моем, якобы, пьянстве тоже забыл?» «Ах, да!» «Да!» — кивнула я, внутренне даже сгруппировавшись. «Ну, пока что нет. Я не планирую вас увольнять». «Да?» — подпрыгнула я на сиденье. Машину от этого дёрнуло в бок, и Журавлев заворчал, что такие разговоры надо не за рулем вести, а в офисе, где в моих руках не будет сразу двух человеческих жизней. «Вы уж лучше следите за дорогой, а то станет некому увольнять. И некого». Он хмыкнул и снова было погрузился в бумаги, но я ему этого не дала. «Значит, вы меня не увольняете? Несмотря на... Ну, вы понимаете, я смутилась от одной мысли о моем мнимом пьянстве. «Несмотря на то, что я ничего не понимаю», — строго произнес он. Я не собираюсь вас увольнять, хотя у вас в трудовой книжке и значится нелепица какая-то. Я достаточно хорошо понимаю, что систематически пить, да еще на рабочем месте, вы никак не могли. Впрочем, если хотите, я могу как-нибудь дать вам правовую консультацию относительно вашего прошлого увольнения. Не думаю, что оно было полностью законным. Есть ряд вопросов. «Платную?» — испугалась я. Несмотря на достаточно взъерошенный и местами нелепый вид, мой Журавлев был, пожалуй, самым высокооплачиваемым адвокатом во всей нашей конторе, исключая только Холодова. Даже Мазурин, хоть и являлся младшим партнером, получал меньше моей синей бороды. Многие клиенты по первости от Журавлева шарахались, но он редко ошибался в своих юридических заключениях, редко проигрывал дела и, главное, никогда не брался за дело, если оно могло нарушить интересы клиента. Он вел и выиграл множество арбитражных дел между огромными корпорациями. На его счету миллионные барыши для клиента и, соответственно, для элитной юридической фирмы «Холодов и Мазурин». Вообще, если брать голые результаты, то вместо фамилии «Мазурин» на табличке давно должна была значиться фамилия «Синей бороды». Название оставалось как дань «Холодовскому и Мазуринскому прошлому». Они начинали вместе. Так что от перспективы платить за его дорогостоящее мнение я пришла в уныние. Тем более мне это было очень хорошо известно, почему на самом деле меня уволили из той жалкой организации с еще более жалким руководителем. Но эту самую истинную причину я бы никому раскрывать не хотела. «Почему — Почему? — удивился он. — Вам я могу дать бесплатную консультацию. Мне надо только немного больше информации. — Спасибо, Максим Андреевич, — смутилась я. — Нет, не нужно. Это... Там была ошибка. Я думаю, там имелись существенные нарушения процедуры увольнения. Вы можете потребовать снятия этой записи. «Да? Спасибо, но все-таки не нужно. Наверное, я сама виновата. Я тогда все что-то подписывала. Теперь уже не исправишь». «У вас был личный конфликт?» Он ударил точно в цель. «Все же нельзя забывать, за рулем чьей машины я сейчас сижу». Я замолчала, посмотрела на дорогу, над которой ветер носил чью-то пустую пачку сигарет. Штормила сильно. «Не надо, Максим Андреевич, я не хочу ворошить всю эту историю. Я просто очень-очень благодарна, что вы решили меня не увольнять». «Как скажете», — пожал плечами он. «И еще я хотела сказать, что я все сделаю, чтобы ваше доверие оправдать. Я на самом деле очень хочу работать. Странно, но впервые в жизни я, кажется, испытываю искренний интерес к тому, чем занимаюсь». «Рад за вас», — еще более сухо сказал он, и продолжил. «А, кстати, чем вы раньше занимались? Вы, кажется, сказали, что вы историк, а в Москве давно живете. Где ваша семья?» «Семья?» — глубоко задумалась я. «Еще одна тема говорить, о которой я категорически не готова. Но и врать Синей Бороде опасно. Известно, что он делает с людьми, которые ему врут. Расчленяет и складирует в маленькой тайной комнате. Поэтому я пространно пояснила». Я из Москвы, а семьи у меня пока нет. Я сейчас вся сконцентрирована на работе. Я даже думаю, а не пойти ли мне с сентября учиться куда-нибудь на заочной, как на второе высшее. Юриспруденция — это очень интересно, как оказалось. Я хочу быть вам по-настоящему полезной. А то вы иногда мне что-то говорите, а я даже не понимаю, о чем вы. Меня все устраивает как есть, — довольно резко заметил он. Я увидела его в зеркале заднего вида. Он внимательно, без тени улыбки, наблюдал за мной. Вы думаете, учиться не стоит? Я удивилась такой его реакции. «Я думаю, будет лучше, если вы сосредоточитесь на своей непосредственной работе. Юридических знаний от вас не требуется, а те, что нужны, я дам вам сам». «Хорошо», — я кивнула и замолчала. Он был явно чем-то недоволен. «А почему, непонятно. Может, что-то не так в бумагах?» Всю оставшуюся дорогу до совещания и после мы молчали. Я больше не решалась даже пикнуть. Чего там пикнуть? Даже вдохнуть не решалась. Я тихо рулила по темнеющей Москве, думая о том, как странно тасуется колода. У Журавлева есть миллион вариантов, миллион студентов и выпускников, которые только мечтают о месте его помощника. Есть Илона, в конце концов, а он оставляет меня. Почему? Что хорошего во мне? Ну, исполнительно. А кто не был бы ответственным на моем месте? Ну, вожу машину. Кто их сейчас не водит? А ведь оставил. Даже вместе с пьянством оставил. У меня есть работа. Она у меня есть. Эта мысль согревала меня, вызывая невольную улыбку на губах. Папа, папа, недооценивал ты меня. Вот у тебя скоро день рождения. Я знаю, ты улетишь куда-нибудь в дальние страны с очередной пышной блондинкой, поругавшись предварительно с мамой. Мама скушает. Мама скажет, что вы летали в Париж вместе. Она выдумает все нужные подробности. В конце концов, она отлично знает Париж. А я буду готовить бумаги для внесудебных переговоров между разводящимися супругами, запутавшимися в собственном имуществе. Или соглашение для корпорации. Кстати, надо будет позвонить маме, передать поздравление отцу. Может быть, сделать подарок? «Пусть знает, что у меня все хорошо. Купить ему дорогое пошлое кольцо, печатку, он их любит. Или серебряный крест. Папа умел сочетать несочетаемое. Воровать и жертвовать. Воровать много, а жертвовать чуть-чуть на храм. Так, чтобы на нем надпись сделали, памятную. Или какой именной кирпич в стенку вложили. Изменять жене, но ходить с нею крестным ходом на Пасху. Может, это нормально. Так поступали многие из его, как бы это назвать, коллег, банды, уважаемых бизнесменов. Папа любит кресты и браслеты. Хотя меня от них всегда выворачивало наизнанку. И все же мысль сделать ему подарок нравилась мне все больше. Я уже решила, что это будет все-таки что-то приличное. Пусть даже он не поймет, но я пойму. Ручка. Да, перевая, красивая ручка. Нет, на дорогую ручку у меня уйдет вся месячная зарплата, а при этом ручка будет все-таки недостаточно крута. Нет, надо что-то другое. С намеком, чтобы он понял, что мне без него хорошо, что я справилась, хоть он и не верил в меня ни секунды. «Баба, осправилась. Нонсенс. Но я вообще-то не баба, я женщина. Да, женщина. В кедах и за рулем невообразимо грязной тачки. Интересно, где синяя борода на ней ездил, что она в таких диких кусках грязи? Или поставим вопрос по-другому. Сколько лет он ее не мыл? А что, кстати, мне самой мешает ее помыть? Я же постоянно куда-то на ней езжу. Отличный способ показать бороде, что я самый полезный и предусмотрительный служащий. «Вероника!» Журавлев громко меня окликнул и для верности дотронулся до моего плеча. Видимо, погруженная в свои мысли, я уже что-то пропустила. Да, я встрепенулась и обратилась вслух. «Мне нужно съездить в Самару. Я не хочу ехать на поезде, мне там понадобится машина. Я не люблю брать в аренду. У нас в России обычно такое подсунут, что обязательно встанешь на дороге. Это точно. Я поддакивала из вежливости, удивляясь неожиданной разговорчивости Журавлева». Впрочем, все сразу же и разъяснилось. «Дня на три-четыре, наверное, может, на пять. Надо ехать в воскресенье, пробок меньше. Вы сможете вести машину пять часов подряд. Средняя скорость, наверное, будет небольшая. Дороги у нас сами знаете. Пять часов вы, пять часов я. Или можно меняться через три часа, но тогда несколько раз». «Я?» Я дернулась. «А что, я тоже еду? Куда? В Саратов?» В Самару, город на Волге. Отсюда чуть больше тысячи километров. Если ехать со скоростью пятьдесят километров в час, можно доехать за десять часов. Конечно, погрешность на непредвиденные обстоятельства. Бормотал он педантично раскладывая все на молекулы и атомы. Что за человек? А, но я не знала, что сказать. Откуда-то в моем мозгу всплыл вопрос с собеседования о командировках. Значит, едем в Самару? «Вы ориентируетесь на два дополнительных рабочих дня плюс оплата за командировку. Да, возьмите деньги у Халтурина, купите побольше батареек для диктофона. Вы умеете печатать на маленьких клавиатурах?» Журавлев говорил, не дожидаясь моего ответа. Говорил так, словно моего ответа или согласия. Какая мелочь? Вообще не требовалось. Собственно, он был прав. Я же сказала, что готова к командировкам. Хоть на Луну. Еще работать по ночам и без выходных. Теперь что ж? «Синяя борода — такой товарищ, который, мои слова, наверняка счел не просто бравадой отчаявшегося сотрудника, а обязательством работать всю оставшуюся жизнь без сна и отдыха, не задавая лишних вопросов». Я и не собиралась, хотя перспектива провести неделю неизвестно где в обществе «Синей бороды» меня несколько пугала. «Я буду готова», — сказала я. «И еще купите портативный принтер, только такой, чтобы их копировать можно было. У меня старый сломался, а там, в Самаре, где мы будем искать копир?» Он махнул рукой и вышел из машины. Я выключила мотор, но сделала вид, что собираю вещи, пока фигура Журавлева не скрылась в дверях нашей конторы. Интересное кино. И как все это понимать? Темные мысли зародились и начали расти в моей уставшей голове. Раньше он как-то не тащил меня в какие-то сомнительные командировки на край света. Или где там находится Самара? Тысячи километров. чёрт где! И я там одна с мужчиной, который имел все причины, чтобы меня уволить, но не сделал этого. Кстати говоря, почему? Почему он меня на самом деле оставил? Ну, допустим, он понимает, что меня уволили не за пьянство. Это, наверное, действительно смотрится диковато. все таки я молодая, явно без признаков алкоголизма, не опухшая, руки не трясутся, ногти не грызу. С чего бы мне пить на рабочем месте, да еще систематически? Однако за что-то же меня уволили, явно не за хорошее поведение. И потом я же ему врала, врала, нагло, в лицо, и про образование тоже. Допустим, по телефону я допустила невинную ошибку, не так его поняла, а он меня. Но потом, в офисе уже, я же видела, что тут совсем не историки требуются. Соврала. Да, определенно и злонамеренно. Поздравьте меня, соврамша. Но оставил и даже не понизил зарплаты. Выговора не объявил с занесением. Почему? Ило ходит по коридорам и зазывно глядит в глаза всем и каждому, надеясь улучшить свою материальную базу и добиться карьерного роста. А он оставляет меня. Может быть, от этой мысли меня прямо-таки бросило в дрожь. У него есть на меня какие-то свои планы? А что? Почему нет? Что он, не мужчина? Да, не похож. То есть похож он, конечно, очень похож на мужчину. Высокий, растрепанный, глаза красивые, суровые, замкнутый. Однако на такого, который бы оставил женщину, чтобы воспользоваться ее служебным положением, нет, не похож. «А Мудвин что? Был похож, что ли?» — спросила я саму себя. И самой себе же ответила. «Да, был. Мерзкий он был, Мудвин. А синяя борода, напротив, выглядит как очень даже порядочный человек, только очень строгий и нелюдимый. И что?» Усмехнулась я, продолжая пялиться на уличные фонари. Из машины я так и не вышла. Мало ли, как он выглядит. Вспомни, сколько так называемых друзей твоего папаши выглядели, как приличные люди. И кто они на самом деле? По локти в крови, по макушку в слезах. А уж женщин вообще ни во что не ставят. Для них они все бабы, если не сказать грубее. «Но синяя борода!» — продолжала я внутренний диалог — «А почем ты знаешь? Он же адвокат. У него работа такая, производить впечатление. Но он, в общем-то, интересный. Зачем ему ты?» — вежливо, но твердо произнесло подсознание. Это был хороший вопрос. Устраивать свою личную жизнь с помощью шантажа ему просто не нужно. «Кто я такая, чтобы Журавлев стал разыгрывать ради обладания мною такие комбинации? Значит, все хорошо, и мы просто едем в Самару? Значит, он оставил меня на работе просто так? От лени и нежелания что-то менять или снова кого-то искать? Ой, Ли! «Лень это не про него». Беспокойство у меня все-таки осталось, но я вышла из машины и вернулась в офис. Журавлев сидел за своим большим, красивым, но замусоренным бумагами столом и с кем-то бурно ругался по телефону. Говорил он на фене, на тюремном диалекте, в очередной раз поражая своей способностью к преображению. Меня он даже не заметил, а бутерброд, который я подсунула ему вместе с чашкой чаю, слопал, даже не оглянувшись. Он никогда не выныривал из рабочего процесса ради таких мелочей. Я сидела на своем месте в углу и краем глаза смотрела на него, как он пытается делать десять дел сразу, как чуть было не проливает чай на клавиатуру, как трет усталые глаза, снова погружаясь в компьютерные дебри. Он вызывал у меня симпатию. Этот дикий, нелюбимый товарищ, этот прекрасный профессионал, за работой которого можно было с восхищением наблюдать часами. Да, он мне, в общем-то, нравился. Он казался неплохим человеком. Но если даже он трижды хороший парень, это не значит, что ему позволено вот так, запросто, уложить меня к себе в постель. И дело ведь не в том, нравится он мне или нет. Я вообще не хочу ни к никому в постель. Я хочу жить сама по себе, одна, и решать за себя саму, что мне делать, как и с кем, в какой постели сегодня ложиться спать, и при этом спокойно работать, не опасаясь, что для сохранения заработной платы придется играть в мужские игры, в которых от тебя не зависит вообще ничего. Как, например, в семье моего отца, где от меня в итоге... не зависел даже выбор собственного мужа.